В случае неожиданного его прихода хозяин и гость взаимно извиняются за свой вид. Когда хозяйка дома просит гостя сесть, он ждет, пока она первая сделает это, или в потом занимает место. На диван или в кресло садятся прежде всего женщины. Время посещения между близкими людьми не подлежит особенно точному регламентированию. Однако хорошо, если и тут будет проявлена забота о взаимных удобствах сторон. Гость не засидится, а хозяин не позволит себе хотя бы один раз посмотреть на часы, намекая гостю, что тому пора уходить. Если до прихода нового человека шел разговор, то вновь ему невежливо перебивать собеседников. Хозяин же перед тем, как продолжить беседу, в двух словах передает ее содержание пришедшему, если она не носила личного характера. Когда хозяин открывает шкаф или выдвигает ящик письменного стола в поисках какого-либо предмета, гостю лучше отвернуться, заглядывать туда хотя бы ненароком, неприлично. Тактичность требуется и от хозяев. Если во время визита хозяин получил письмо, Он может сразу посмотреть его, но предварительно извинившись, перед гостем. А еще вежливее отложить чтение. Домашние не должны в присутствии гостя вызывать хозяина в соседнюю комнату или тут же шептаться с ним о неотложных домашних делах. Это может быть неправильно истолковано посетителем. Бывает и так, что посетителя по какой-либо причине нельзя принять. Например, в доме тяжело больной ребенок. В таком случае гости приглашают войти, но, извинившись, объясняют причину невозможности принять его. Иногда гость является в тот самый момент, когда хозяева собрались уходить из дома. В этом случае надо постараться хотя бы ненадолго задержаться, если позволяет время, а затем, извинившись, объяснить причину необходимости ухода. На свадьбе. Едва ли не самым большим семейным торжеством является свадьба. Этот праздник действительно отмечается ярче, чем какие-либо другие семейные события. Ведь создается новая молодая семья. Вместо прежнего церковного обряда уже в первые годы советской власти праздновались красные свадьбы. Делались попытки создать новый свадебный обряд. Вот как описывает один из них в 1924 году писатель Вересаев. «После открытия свадьбы присутствующие исполнили интернационал. После этого произносились торжественные речи, затем с ответной речью выступал жених. Это было только началом. Далее следовал доклад о новом бытии и регистрации брака». Затем опять речи, и в заключении снова все собравшиеся исполняли интернационал. В то время подобные обряды были оправданы, так как они представляли собой что-то новое, необычное, противостояли старым религиозным обрядам, а кроме того соответствовали революционному настроению молодежи. По существу же эти обрядовые формы были очень далеки от духа события, которые они оформляли, далеки от настроений и чувств, которые испытывали молодые люди, вступавшие в брак. Новый обряд, который введен теперь в наших дворцах брак-сочетание, торжествен и прост. Звучит музыка «Свадебный марш Мендельсона». К молодоженам обращается с теплым напутственным словом депутат Совета, или другой уважаемый человек, вручает свидетельство о браке. Жених и невеста обмениваются обручальными кольцами символом любви и верности. И нередко в напутственной речи, обращенной к молодым, звучат замечательные слова Чернышевского. «Смотри на жену, как смотрел на невесту. Знай, что она каждую минуту имеет право сказать «Я недовольна тобой, прочь от меня». «Смотри на нее так!» И она через десять лет после твоей свадьбы будет внушать тебе такое же поэтическое чувство, как невеста. Нет, более поэтическое, более идеальное в хорошем смысле слова. «Признавай ее свободу так же открытой и формальной, без всяких оговорок, как признаешь свободу твоих друзей чувствовать или не чувствовать дружбу к тебе». и тогда через десять лет через двадцать лет после свадьбы ты будешь ей так же мил как был женихом